Глава десятая. Проступило чьё-то лицо, исчезло, слышались голоса, замолкали, снова слышались. Пустой свет в глазах сменился пустой тьмой. Потом почудилось, что на меня смотрит Бранхаус, только лицо его расплывалось, колебалось, его раздувало и присавало, но меняя очертания и величину, оно было. И я заговорил с Бранхаусом. Где я? Голоса своего я не услышал, зато ответ раздался в моих ушах отчётливо, и он прозвучал несомненным голосом Барнхауза. Вы на базе, Штильке. Вас благополучно доставили сюда. Врачи делают всё возможное, можете мне поверить. У меня хватило сил на новый вопрос. Что с Уикерсом? Голос Барнхауза странно отдалился. Он звучал теперь словно из другой вселенной. Лицо главного администратора базы пропало в тьме, тьма стала пустой и беззвучной. Но в моё гаснущее сознание проникло, что Уикерс рядом со мной. Однако врачи не могут привести его в чувство, спустя некоторое время снова высветилось. По комнате ходил врач, он что-то сказал, я не расслышал, я скосил глаза. Я лежал на кровати, на соседней лежал Уикерс. Я увидел его ясно. Он был бледен, глаза закрыты. Руки недвижно покоились поверх простыни. Я снова ушёл в пустоту уму. Новое возвращение сознания было более чётким. У кровати сидел Малгрэм, с привязанной левой рукой к стулу, он прислонил свой костыль Врач держал мою ладонь, чем-то мазал палец. Я повернул голову. Уикерс по-прежнему лежал на соседней кровати и был по-прежнему бледный и неподвижный. Он жив? прошептал я. Пока жив, ответил врач, но состояние очень тяжёлое. Могу я с ним говорить? спросил Малгром и показал на меня глазами. Можете, сказал врач. Малгром сперва молча глядел на меня. Потом мне решительно пожелал выздоровления. Хорошо помню, что я усмехнулся. Ещё никто не разъяснял мне моего состояния, но я уже был уверен, что ног нет. Вместо ответа я вытянул руку и ощупал пальцами кровать. Под пальцами чувствовался только матрас. То, что осталось от моего тела, было короче, чем доставала протянутая рука. Малгром побогревел, тяжело задышал. Не будем говорить о здоровье, сказал я. Вероятно, мне потребовалась целая минута, чтобы произнести эту фразу. И ещё минута понадобилась, чтобы попросить Магграма. Роберт, расскажите, как мы очутились на базе. Вас принесли на станцию Нибы, сказал он. И это было единственное, что он сообщил в то первое наше свидание. У меня снова отказало сознание. Теперь я приходил в себя чаще, оставался в сознании дольше, и почти всегда, открывая глаза, я находил у постели Мальгрома или Барнхауза, а на соседней кровати лежал Уикерс, всё такой же бесчувственный, бледный, неподвижный. Пришёл и пилот Петров. От него я узнал, как нас спасали. Оба они, он и второй пилот, очень встревожились, когда поблизости от станции взорвался новый вулкан. Они и Янни, и Уикерс не возвращались. Уйти от станции не позволял мой запрет. Они вышли наружу и прислушивались, не раздался ли где наш крик. Уже к ночи из леса стали выходить нибы. Сперва появилась одна маленькая группка, они взволнованно гудели, показывали на лес, звали туда. Один из пилотов остался на станции, другой поспешил в лес. Нибы вели его в самую гущу деревьев. камни, выбрасываемые из кратера вулкана, в густом лесу были не так опасны, как на открытом месте. Вскоре пилот встретился с основной массой нибов, они несли на руках меня и Уикерса. Пилот, увидев в каком мы состоянии, бросился готовить машины к отлёту. К тому времени, как нас принесли на станцию, оба планетолёта были выведены на стартовую площадку. В одну машину погрузили меня, в другую в Викерса оба мы не приходили в сознание нибы оставались на станции до отлёта волновались гудели бегали вокруг планеталётов мы с Викерсом думали что они готовят на нас нападение сказал я Мальгрому а они хотели нас спасти как мы ошибались в этом народе как ошибались народ удивительный согласился он у них выработалось при чувствах вулканических извержений. Вероятно, они хотели увести вас подальше от опасного места до того, как начнётся извержение, а вы не поняли их. Теперь я думаю, что и станцию они в своё время заставили перенести, потому что предвидели извержение на её прежнем месте. В одном из ночей я услышал голос Уикерса. Он не открывал глаз, в сознание не пришёл, но заговорил. Его томил бред. Он бормотал, захлёбываясь словами, всхлипывал, временами вскрикивал. Я вслушивался в его голос, старался понять, что наполняет его помрачённый ум. Уикерс грезил прошлым. Он заново переживал то, что давно уже стало смутным воспоминанием: и мальчишеские обиды, и провал на первом экзамене в космонавигаторы, и выбор пути после блестящей защиты диплома, и скоропалительное решение. поступить космэкспертам в компанию унион Космос. Часто и горячо он повторял имя Ирины. Вся короткая их жизнь раскручивалась в его ярком бреду, слова, взгляды, дни разлук и встреч. А когда уставая от бреда Викерс замолкал, я думал о том, что мы скоро умрем, и надо напоследок на чем-то самом важном сосредоточиться, что-то самое нужное выполнить. Я размышлял о них, о станции, о базе, о Барнхаузе, о Мальгреме. Пробудившееся сознание диктовало новые планы и мысли, и я прикидывал, что принять, а что отбросить. Но прежде всего надо было добиться ясности в о собственном состоянии. Поговорим откровенно, предложил я врачу. Не как больной с врачом, даже не как мужчина с мужчиной, а как астросоциолог с астробиологом. Мне нужно отдать важные распоряжения. Я знаю, что должен умереть. Люди, от которых осталась половина туловища, не вправе считать себя жильцами на этом свете. Мы делаем всё, что можем, сказал он осторожно. У вас обширные ожоги на теле. На сохранившемся остатке тела хотите вы сказать Сколько дней осталось жить Уикерсу? Дня 2-3, ответил врач. Тело, в общем, в хорошем состоянии, но мозг. Вы ведь знаете, что сожжённые мозговые клетки регенерации не поддаются. Знаю. Итак, 3 дня. А мне только без утешений. Я не из тех, что ахнут и распускают нервы. И отдаю себе отчёт, что полусожжённый человек не жилец на этом свете. Я уже говорил об этом. Не знаю, сказал врач. Поверьте, не притворяюсь. Вы демонстрируете возможности, которые отсутствуют у обычных людей. Я через силу засмеялся. Мне казалось, что я понял, куда он клонит. Всё же я уточнил. Понимаю вас так, что я уже должен был умереть в вашей палате. на не обее, поправил он. Ещё на станции. А вы не умерли и здесь живёте и сохраняете ясное сознание. Вашу жизнь поддерживает сейчас не наше лечение, а ваша собственная воля. Мы лишь помогаем ей. Поэтому спрашивайте самого себя, сколько вы приказываете своему телу жить. Вы хотели честного ответа? Это самый честный ответ. Хорошо, сказал я. Значит, с неделю ещё проживу. На это у меня хватит душевных сил. Вызовите ко мне Барнхауза. Барнхаус явился не один, а с Агнессой Пловицкой. Она вошла в палату первой, он шагал за ней, стараясь умерить грохот своих ножищ, чтобы не причинить мне беспокойства. Странно было видеть его массивную фигуру такой скованной. Зато мелодичный перезвон колокольчиков Агнессы заполнил всю палату. Она волновалась и сильнее обычного взмахивала головой. Я показал обоим на кресло и сказал: "Между прочим, Агнесса, я звал одного Питера". Она ответила лишь новой волной мелодичного колокольного перезвона. Её лицо огненно вспыхнуло, а он поспешно проговорил: "Я просил жену сопровождать меня". так как мне легче разговаривать. Жена, Барнхаус. Разве на базе регистрируются браки? Я был уверен, что это прерогатива земли. Мы женаты уже много лет, сказал он. Я скрыл это, когда нанимался на базу. Была масса конкурентов, я опасался, что меня с женой не возьмут. На совместное проживание нужно ведь специальное разрешение, а все конкуренты были одиноки. не малое преимущество передо мной. Она прилетела потом самостоятельно и тоже не указала, что к мужу. Мы, впрочем, на базе жили как посторонние, в этом смысле правил не нарушали. Вы первые, кому признаёмся в нашей тайне. Он говорил, я смотрел на Агнессу, она попеременно краснела и бледнела. Разок она перехватила мой настойчивый взгляд, Впервые я не увидел в её глазах вражды, и это изменение её отношения не могло быть вызвано моим бедственным состоянием. Вряд ли она горевала, что я скоро умру. Что-то иное, не просто желание сопровождать мужа, да и не стремление проститься со мной, заставило её явиться в палату. Поэтому я прямо сказал: "У меня к вам дело, Барнхаус, но и у вас, по-моему, что-то есть ко мне". Я не ошибся. Начинайте, первый. Он заторопился. Не ошиблись, не ошиблись штильки. Получено новое предписание земли, адресовано лично вам. Копия мне. Сами прочтёте или прикажете зачитать? Барнхаус подчеркнул голосом это: "Прикажете". И я понял, о чём может быть новое предписание. Я сделал знак, чтобы читал он. Читая депешу, главный администратор смешно старался сделать свой высокий голос пониже, но визги против его воли, как пики на диаграмной кривой, прорывались в британальном искусственном голосе. Земля извещала, что отменяет все прежние распоряжения относительно обеей Меня наделяли единоличной властью на всех обитаемых объектах звёздной системы Гармодия и Аристагетона. Все мои распоряжения подлежали немедленному и точному выполнению. Барнхаузу особо вменялась в обязанность неукоснительно следить за строгим осуществлением моих требований и пресекать всякие попытки неэнергичного их выполнения, тем более игнорирование. В общем, было именно то, чего я ждал в ответ на мою депешу земле. Ты победил, Галилеен, выспренне сказал Барнхаус и торопливо пояснил, чтобы я не нароком не обиделся. Это ж телеки цитата из одной старой книги. Я говорю о Галилеенине. Знаю такую цитату, кивнул я, и подумав, поинтересовался Земле уже известно, что произошло на Небее с Уикерсом и со мной. Конечно, штильки. Мы немедленно отправили доклад о самоуправстве Уикерса и о вашей самоотверженной попытке предотвратить злодеяния. И я не скрыл своей оплошности, говорю о предоставлении планеталёта Уикерсу. Но новые указания Земли, которые я прочитал, отправлены ещё до того, как им стало известно о несчастье с вами. Это меняет положение, Барнхаус. Когда меня не будет, в наш разговор вдруг горячо ворвалась Агнес Соплавицка. Это ничего не меняет, господин Штилеке, ровным счётом ничего. Останетесь ли вы на базе или она мигом поправилась, чтобы не тактичным выражением не раскрыть своё знание, правда, во мне. Или улетите на землю но установленные вами правила относительно Ниабеи сохраняются на многие многие годы. Изменений не будет. Я не улечу на землю, сказал я. Меня доставят туда как почётный, но бесполезный груз. Но стратегия нашего отношения к Ниабее не изменится, вы правы. Изменения будут в том, что вместо меня назначат другого. Уверен, что это будете вы, Барнхаус. Я порекомендую земле именно вас. Он хотел что-то сказать, она передела его. Нет, господин Штильки, тысячу раз нет. Не давайте Питеру рекомендаций. Сообщите, что он не годится на ваше место. Пусть поищут другого, только не его. Разрешите ему улететь на землю. Я пришла с мужем для того, чтобы просить вас об этом. Агнесса смотрела на меня своими необыкновенными глазами и снова я не видел в них прежней вражды и зла, только просьбу, почти мольбу. Барнхаус молча подтверждал каждое её слово кивком лохматой массивной головы. Я ничего не понимал. "Питер Клод Барнхаус был много лет главным администратором базы", сказал я. "И был отличным администратором, лучше не найти". Почему же он стал непригоден к той должности, которую так долго и так исправно выполнял? Отвечайте вы, Барнхаус. Хочу слышать вас. Это же просто штильки, сказал он. Не существует больше той должности, которую я так долго и, надеюсь, хорошо выполнял. А к должности, созданной вашей директивой, я непригоден. Но если вы разрешите, об этом лучше меня скажет жена. Агнес, объясни, что ты знаешь обо мне и моих высших стремлениях. Она не объяснила мне ничего нового. Повторила лишь то, что недавно, надышавшись сернистого газа, он наговорила себе. Но если Барнхаус, возвеличивая себя, старался при этом унизить меня, то она избегала любого слова, которое могло меня задеть. Эта женщина знала, когда, как держаться. Я слушал и вспоминал, как она объяснялась мне в ненависти, как зло сверкали тогда её глаза, как неистов извинели её колокольчики. Да, жена Барнхауза умела бороться и умела с достоинством, не делая себя жалкой, переносить поражение. У каждого своё призвание, не так ли, господин Штилике, говорила она. Ваше спасать гибнущие цивилизации, наводить порядок в обществах, впадающих в хаос. А Варнхаус, природный промышленник, бизнесмен, как называли его предков, ну, не бизнесмен, естественно, но предприимчивость заложена в нём генетически. Консервация, охрана понятия ему чужды. А что ныне делать здесь, кроме как охранять от внешних посягательств безмерно богатую, но наглухо законсервированную небивей? Дух предприимчивости, привнесённый Питером в этот звёздный уголок, выветрился. Он задохнётся в такой бездуховной атмосфере. Агнес отвечала долго и горячо, муж молчаливо поддакивал кивками и улыбками, вспыхивающими на широком мессистском лице. а я ее слушал в полухо, смотрел на обоих в полглаза и думал о том, какими они были вне этой палаты, так сказать, для себя. И я видел и узнавал в них то, чего они, возможно, в себе и не видели, и чего во всяком случае не хотели бы показать посторонним. Насколько же они были разные и сами по себе, и в отношении друг к другу. Нет, он, конечно, любил ее. Ради этой любви он отважился нарушить строгие правила космической службы, вытребовав жену к себе, а ведь он не был ни бунтовщиком, ни лицемером, втайне приступающим то, что в слух восхваляет и требует ото всех. Но куда больше, чем ее, он любил себя. вернее образ себя созданный своим воображением лелеял его и тем непрерывно питал своё чистолюбие и если нанести удар по этому чистолюбию поколебать придуманный им образ он сделается неприятным самому себе нынешнее его самообожание превратится в самоотвращение наверное надо сказать как-то корректней но не подберу слово точней. Пожалуй, и вправду нечего этому человеку больше оставаться здесь. А она, думал я, эта прекрасная баба-яга, королева на любом бесовском шабаше, какой рисовалось мне при первом знакомстве, ведь она совсем иная, чем показывает себя другим. Нет в ней ничего необычного тем паче бесовского И вовсе она не ненавидела меня, как вообразилось мне, и как сама была убеждена, она просто не способна на настоящую ненависть. В ней только одно всю её захватившее чувство любовь к этому огромному лохматому, длиннорукому дитятине, к этому медведю средней руки, как удивительно точно его описал мой учитель Теодор Раздорин. И все остальные чувства этой женщины второстепенны и производны от того главного, все определяющего, любви к мужу, восхищения им, обожания его. Она лишь ответно ненавидит тех, кто противоборствует Барнхаузу, готовым мигом преобразовать всю некрепкую ненависть в приязнь, как только ослабевает недопрожелательство к нему. В её душе слишком мало места для других людей. Всё заполнено им. Агнес ощутила, что я перестал её слушать и замолчал. Я воспользовался этим. "Ну хорошо", сказал я. "Допустим, я соглашусь с вашей просьбой. Но вы видите сами, в каком я состоянии. Кто заменит вас в Барнхаусе, когда вы улетите, а я В общем, когда остатки моего тела повезут на нашу дорогую про Родину, мне надо так шутить, воскликнула она. Врачи ещё не теряют надежды. Нельзя потерять то, чего нет, возразил я, усмехнувшись. Ни у них, ни у меня нет никаких надежд. Вы не отвечаете на мой вопрос, Барнхаус. Меня заменит Мальгром, произнёс Барнхаус. Я с ним говорил Роберт согласен остаться. Нужно лишь ваше одобрение. Вызовите его ко мне, сказал я и закрыл глаза. Вероятно, я впал в забытье и не заметил, как они удалились. Когда сознание вернулось, у моей постели сидел Мальгрэм. У него был такой вид, словно он уже давно сидел тут и терпеливо ждал, когда я приду в себя. Вы звали меня Штильке, спросил он. Звал. Баркаус улетает на землю. Он сказал, что вы согласны занять его место, правда? Правда? Он спрашивал меня, я согласился. Почему, Роберт? Разве вас не привлекает земля? Вы достаточно пострадали на обеей необэ... хороший отдых, первоклассное земное лечение и сама она, наша зелёная, наша прекрасная земля, вы заслужили своим трудом, своими несчастьями. Не надо, Штелики, прервал меня Мальгром. Ваше красноречие всем известно, оно может и камень расстрогать, но на меня не трать его. Не обижайтесь, я твёрдо решил остаться здесь. Почему? Я люблю, не обивью, сказал он просто. Люблю её великолепные леса, её бушующие недра, где вы видели вулканы красочней и грозней, и её жалких нивов по-своему люблю. Народ неплохой, только очень уж от нас отличный. И мне скажу по чести, не так уж важно, будет ли разработка руд расширяться или её надолго прикроют. Не обее не станет хуже от того, что я не выполню каких-то производственных программ. Я не делец, как Барнхаус. Земля отменила все производственные программы, вы знаете. Барнхаус сказал мне о новой депеше с земли. Вы сомневаетесь в моей пригодности, друг Василий? Нет сомнений, у меня не было. Мальгром не только был способен заменить Барнхауса, Он был в новых условиях гораздо лучше Барнхауса. Я почти с благодарностью вспомнил, что в отличие от Уикерса и Барнхауса, он никогда не ругал нибов, хотя они и препятствовали расширению его горных разработок. В этом потомке древних викингов он так напоминал их внешностью, не было и следов человеческого высокомерия и пренебрежения ко всему, что ниже человека. Уверен, что он даже злых животных не обижал, а они бы были всё же не животные. Он дрался с ними, когда они напали на нас во время своего праздника, но я тоже дрался. В той битве виноваты были мы, так уж сложились обстоятельства. Я вполне мог положиться на Роберта Мальграма. Можете считать себя вступившим в новую должность, Роберт. Моё положение вам понятно. Я скоро отойду в те блаженные края, которых не было и нет. Запишите мои последние распоряжения и постарайтесь сообразовываться с ними. Считайте запись моим завещанием. Он зафиксировал на плёнке мои пожелания и советы. В возобновлении промышленных работ на Небе я отменял до поры Когда физиологи откроют структуру таинственных витанибов, поддерживающих у нибов жизнедеятельность, а земная промышленность освоит производство этих пока неведомых биовеществ. Я указал, что природа необейского общества описывалась недопустимо поверхностно, и первые взаимоотношения людей с нибами принесли много неудач. Продолжение таких взаимоотношений недостойно человека и опасно для нибов. Общество их подошло к своей многотысячелетней прогрессирующей деградации, к краю существования. Любое прикосновение извне, даже попытка непродуманной помощи, может стать толчком в пропасть. Никакие соображения экономической выгоды не могут играть решающего значения в планах дальнейшего освоения Неабеи. человечество не недостаточно богато и могущественно, чтобы объявить в отношениях с сынами цивилизациями примат нравственного достоинства, а выгоду экономическую честь второстепенной и производной. Записано, сказал Мальгром. Что дальше? Дальше идите командовать базой. Я устал, Роберт. Снова пришлось забыть ее. Оно наступало периодически малыми порциями. Это не был сон, форма нашего земного отдых. Я не отдыхал, я замерзал. Даже температура понижалась. Мне не требовалось глядеть на обложившие меня со всех сторон самописцы, чтобы знать, что холодею. Забыть ее, как мне теперь думается, было чем-то вроде короткой рабочей репетиции смерти. Я не пробуждался из забытья, а как бы возвращался в жизнь и возвращался не освежённым, как после сна, а разбитым. Всё сохранившееся в обрубке моего тела кости, жилы, все сочленения и сосуды ныло, заново начиная свою совместную трудную деятельность жизнь. В тот раз после ухода Мальграма Я возвратился из забытья до того болезненно, что даже вскрикнул пробуждаясь. И меня охватило ощущение, что совершилось что-то чрезвычайное. Смешно теперь вспоминать, но я громко спросил себя: "А жив ли я?" Я был ещё жив. Чрезвычайность была в чём-то другом. Я приподнялся, опираясь на руки, осмотрелся. Соседняя кровать была пуста. Уикерса унесли. Не понимаю сейчас почему, ведь я знал, что Уикерс со дня на день умрёт, так и не приходя в сознание, но вид пустой кровати заставил меня задрожать. Вероятно, я просто привык, что на соседней кровати лежит он, неподвижный, безгласный, но живой. Я верил, конечно, самописцам, показывающим, что запасы энергии жизни у него и у меня не одинаковы, это же твердили и врачи, но про себя, каким-то безотчётным ощущением я выровнял его жизнь со своей. Граница отпущенного ему существования была и моей жизненной границей. Я вызвал врача. Он явился не один, а с мальгромым Ликерс умер? спросил я. И да и нет, ответил врач. Мозг погиб, тело ещё живёт. Мы подключили тело к нашему компьютеру, простые физиологические команды он отдаёт хорошо. Рзац бытия, конечно, полностью бездуховное существование. И сколько продлится такая безжизненная жизнь? Врач пожал плечами. Возможно, дня 3 или 4, вряд ли больше. Я ещё не знал, что они надумали, но спросил прямо: "Зачем вы поддерживаете в теле Викерса подобие жизни? Раз мозг умер, значит, умер и человек? Кому нужно продлевать тусклый огонёк бытия на несколько дней? Через 3 дня и компьютер не поможет". Клодите Викерса в саркофаг, консервируйте газом и первым звездолётом отправляйте на землю. Можете то же самое сделать спустя несколько дней со мной. Не возражаю, чтобы нас отправили, так сказать, одной посылкой. На это отвечу вам я, друг Штиллике, сказал Мальгром. Он сильно волновался, голос его дрожал. Я удивился. На необидее Я видел его разъярённым, видел возмущённым, но что он способен смущаться, не ожидал. Получена новая депеша с земли лично а вас, Штилике. В общем, приказ Барнхаузу, но Барнхаус уже улетел, значит, мне. Короче, если жизнь вашу сохранить не удастся, не удастся, не удастся. сказал я нетерпеливо. Перейдём сразу к тому, что вы должны сделать после моей смерти. Не мешкайте, Роберт, это вам не к лицу. Да, вы правы. После вашей смерти ваш мозг объявлен столь выдающимся достоянием, что его иными словами нам приказано, если не вас в целом, то ваш мозг доставить на землю в полной жизнедеятельности. А этого вы сделать не можете, верно? Даже если сейчас же погрузите меня на звездолёд. И 10 дней жизни ваш максимальный срок для меня слишком мал для перелёта. На землю вы доставите мой законсервированный труп с неразложившимся на мёртвом мозгом. Я верно формулирую ваши опасения? Совершенно верно, подтвердил врач. И вот мы хотим с вами посоветоваться, ибо без вашего решения, понял? Вы сохраняете тело Уикерса, чтобы составить из нас двоих одного человека. Думаете, вживить мой мозг в черепную коробку Уикерса взамен его спалённого, умершего мозга. И для удачи операции нужно сделать это непременно при моей жизни, что невозможно без моего разрешения. Я не ошибся. Именно так, в один голос сказали врач и Мальгром. Разрешаю. Действуйте, сказал я.